Тот, кто ведёт себя по-скотски, избавляется от боли человеческого бытия, доктор Джонсон. Глава 9. Кокаин. Весёлые эксперименты. Зигмунд Фрейд. Зубные капли с кокаином. Вино Марияни и умирающий президент. Прошла неделя с того дня. Когда Роберт Эдвард Ли капитулировал перед Хайрамом Уилисом Грантом, и тогда на реке Чатахуччи, на границе Алабамы и Джорджии, состоялась одна из последних битв Гражданской войны в США. В жизни бывают чертовски нелепые моменты. Например, когда тебя заставляют участвовать в сражении после того, как война фактически окончена. Однако, из-за косяков передачи военной корреспонденции, битва за Коламбус случилась спустя неделю после того, как генерал Ли в здании суда Аппо Матокса подписал акт капитуляции. Во время атаки кавалерии, 34-летний лейтенант армии конфедератов Джон Пембертон чуть не погиб. Он был ранен с саблей в грудь, но выжил.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 Пембертон начал с того, что выделил кокаин из листьев коки, древнего растения, популярного в Южной Америке, и незадолго до того прославившегося во Франции как стимулятор и средство от всех хворей в составе особого вина. Об этом чуть позже. Скорее Пембертон создал американский аналог французского вина на основе коки. Алкогольный напиток с кокаином и начал продавать его в Атлантиде. Новая шипучка называлась Кока-Кола. Натуральный стимулятор от ант до Австралии. Кокаин или кокс один из самых популярных уличных наркотиков в сегодняшнем мире. Применяется в качестве стимулятора с 3000-го года до нашей эры. Его получают из растения Erythroxylum coca.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 Путешествуя по Перу, буквально влюбился в листья коки. Я охотно стал подопытным кроликом в экспериментах по варьированию их дозировки. Не боясь крайностей, Монтегатса подробно описал свои ощущения при приёме небольших, умеренных, больших и гигантских количеств коки. Он рассказал про снижение чувства голода и всплеск энергии при приёме небольших и умеренных доз.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 Был в 19 веке Зигмунд Фрейд, который сам крепко подсел на него на третьем-четвертом десятке жизни. В 1895 году он писал коллеге после кокаинизации левой ноздри «В последние несколько дней я чувствовал себя невероятно хорошо, как будто все забыто. Мне было настолько хорошо, как будто вокруг меня не бывало решительно ничего плохого».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 Один из основателей госпиталя Джонса Хопкинса и пионер радикальной мастэктомии прочёл о результатах коллера и развил их, применив кокаин при стоматологической операции, я опробовав новый метод на своих студентах. Они наверняка были очень благодарны. Конечно, обезболивающие свойства кокаина очень понравились разработчикам патентованных лекарств в конце 19-го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 гимры идеальных узлов. При ректальном введении таблетки и вправду могли быть отчасти эффективными, потому что кокаин уменьшает отёк тканей при воспалении. Зубные капли Ллойда, рекламирувшиеся как средство мгновенного излечения от боли, возникли, вероятно, под влиянием успешных стоматологических опытов доктора Холстеда. При цене в 15 центов капли были вполне доступны для покупателей.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 высокими дозами морфина. Холстед вышел из реабилитационного центра в кавычках, сломленным и страдающим теперь уже от двух зависимостей: морфиновой и кокаиновой. Впрочем, это не заставило его бросить клиническую практику. Рубрика "Интересный факт".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 у гейдеки, которая из я главного героя употребляет вещества. Да и Оскар Уайльд писал В превращении доктора Джекила подозрительно напоминает описание какого-то эксперимента в ланцете. Статья журнала Американской медицинской ассоциации 1971 года подробно разбирается этот вопрос.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 Вы получите утолённый голод, умапоморачительное бухло и свою дозу наркоты. Однако куда более популярным кокаиновым товаром было вино. Анжела Мариани, французский химик, узнав о радостных экспериментах Матенгатцы с листьями коки, решил сотолкать немного наркотиков в бутылочку славного бордо и посмотреть, что получится. Этанол отлично экстрагировал и растворял кокаин.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 Вспомните об этом, продираясь через длинные тексты классиков тех времён. Кокаин делает человека весьма уверенным в себе, а прозайка заставляет забывать о редактуре собственных текстов. Королева Виктория нежно любила вино Мариани, как и папа Римский Лев XIII и Пий X. Томас Эдисон пил этос надобье, поскольку оно придавало ему бодрость во время ночных экспериментов.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 и как средство облегчающее менструальные боли. В 1905 году в напитке было обнаружено 1/400 грамма кокаина на унцию сиропа. К 1929 году Coca-Cola официально не содержала кокаин. Кстати, слово кола в названии связано с другим ингредиентом газировки с экстрактом орехов кола.